Глава третья. Я заставлю тебя вернуться к Андрею. В этот раз народу там было много. Я вошла, оценила обстановку и едва не вышла назад. А вдруг бармен пошутил про ночевку? Может, он просто хотел меня успокоить. Наконец, я решилась и подошла к стойке. На меня поглядывали. С пакетом в руках выглядела я, надо думать, довольно нелепо. Матвей как раз колдовал возле огромной кофемашины, которая в настоящий момент издавала резкие протяжные звуки. Когда он, наконец, повернулся, от моей решительности остались рожки до да ножки. Я была близка к тому, чтобы незаметно улизнуть. И чего придумала? Не намерена же я и вправду ночевать на кожаном диване в подсобке. «Влада», — обрадовался Матвей, встретившись со мной взглядом, «пришла? Проходи вон в ту дверь, я сейчас подойду». Я с облегчением кивнула и пошла в указанном направлении. Там обнаружился короткий коридорчик с парой дверей, который заканчивался небольшой уютной комнатой. Диван в самом деле был роскошный, большой, мягкий. Помимо дивана в комнатке имелись стол, тумбочка, на которой стоял электрический чайник, кофеварка и холодильник. Я скромненько пристроилась на диванчике с опаской, поглядывая на выход в коридор. Вдруг зайдет кто-то из сотрудников, и мне придется объяснять, что я тут забыла. К счастью, единственным, кто явился, был Матвей. Ты чего так скукожилась в уголке дивана? хмыкнул он, включая чайник. Смотри, вот здесь, в ящиках, несколько видов чая и всякие пряники печенюшки. Есть и кое-что посерьезнее. Ты голодная? Нет. Понял. Тогда пей чай. Можешь оставить тут вещи и выйти в зал. Не бойся, ничего не пропадет. Во-первых, сегодня я работаю один, во-вторых,. «Даже если бы работал еще кто-то из ребят, у нас тут чужого никто не берет. «Кстати, я их всех предупредил, что может прийти девушка на ночлег, так что они в курсе». «Ясно». Чуть растерянно кивнула я. «Да не тушуйся ты!» «Спать хочешь?» «Нет пока». «Ну, тогда давай, кидай вещи, да пойдем Посидишь возле стойки. Я надолго уходить не могу, а чай я тебе и сам сделаю. За счет заведения». Он шагнул к выходу, показывая пример — Я поднялась с дивана и, решившись, спросила, «Почему ты мне помогаешь?» Матвей обернулся, как-то странно посмотрел на меня своими необычными глазами и спокойно ответил, «Потому что мне так хочется». Следующие несколько часов слились для меня в один миг. Я словно застыла в безвременье, прихлебывая вкусный чай и наблюдая за людьми. Матвей устроил меня таким образом, что я сидела особняком от остальных у самого края угловой стойки. С моей позиции было очень удобно разглядывать посетителей, и я неожиданно поймала удовольствие от этого незамысловатого занятия. В целом, публика была довольно приличная, чему я порадовалась. Не хотелось бы проводить время в каком-нибудь злачном местечке, набитом подозрительными личностями. Всего пару раз кто-то повышал голос — Но Матвей подходил и несколькими фразами наводил порядок. Он выглядел так уверенно, словно бар был его маленьким царством, внутри которого он обладал безусловной властью. Остальные удивительным образом чувствовали это, и даже они делали попыток оспорить его авторитет. В какой-то момент мне показалось, что я сижу здесь целую вечность. Как-то, кстати, вспомнился старенький сериал про бар, который путешествовал между мирами — а внутри нес свою смену вечный улыбчивый бармен и его неунывающая помощница. «Завораживает, да?» — вопрос Матвей заставил меня вздрогнуть. «Да». «А ты не устал? Ведь крутишься, как белка в колесе». «Нет, я выносливый. К тому же мне нравится эта работа. Здорово прочищает голову». «Значит, тут ты не от безысходности?» — почему-то спросила я. Он посмотрел на меня с удивлением, а потом вдруг расхохотался. «Я никогда не занимаюсь тем, чем не хочу заниматься», — наконец пояснил он. Я улыбнулась в ответ, так и не поняв, что в этом такого смешного. Спалось мне в эту ночь на удивление сладко. Странно. А я-то была уверена, что не смогу заснуть в незнакомом месте. Снилось что-то легкое и приятное. Проснулась я за десять минут до того, как прозвонил будильник на телефоне. В баре еще никого не было, так как он работал с 12 часов, но у меня был ключ, оставленный Матвеем. Я умылась в туалете, немного пожалев об отсутствии душа, поменяла спортивные штаны и футболку, в которых спала на захваченное из дома простое серое платье из немнущейся ткани, выпила чашку кофе, накрасилась и побежала на работу. «Выглядишь сияющий», — неожиданно сказала мне бухгалтер Людмила Петровна. «Сразу видно, мужик есть хороший, вот бы мне такого, как твой Андрей». Я поморщилась. Андрей тут ни при чем, сказала суховато. Мы вчера расстались. Что? Возопила наш громогласный бухгалтер, тот же забыв про то, что я выгляжу сияющий. И что ты такое натворила? Но это показалось обидным. Почему я-то? Между прочим, ваш любимый Андрей наговорил про меня гадостей своей лучшей подруге, а я случайно это услышала. И только то! Фыркнула бухгалтер. Вот дура! Нашла из-за чего хорошего парня бросать. Ты молодая еще, в жизни ничего не понимаешь толком, поэтому послушай меня. Умная женщина никогда не откажется от своего счастья из-за соперницы, а в твоем случае это даже не соперница, а так. Подруга. Я бы на твоем месте побежала к нему и первая извинилась. Ты ведь понимаешь, что такое, как он, новую девушку найдет в два счета? «Вообще-то у меня уже тоже появился парень. Заботливый, настоящий ангел-хранитель. Конечно, рано было еще об этом говорить, ведь мы с Кириллом только познакомились. Но уж очень хотелось утереть этой непрошенной советчице нос». «И где ты его встретила?» — нахмурилась Людмила Петровна. «В баре», — неохотно ответила я. «Ох ты ж!» Всплеснула она руками. «Запомни, девочка». Ангелы в бар не ходят. Он или алкаш обыкновенный, или бабник, каких мало. Наверняка ходит туда специально, чтобы цеплять таких наивных дурочек, как ты. Хотелось, конечно, послать Людмилу Петровну по матушке, но она числилась в лучших подругах у нашей директорши, так что сильно злить ее было чревато. Я пробормотала что-то нейтральное, вроде ну ладно, пора работать, и ускакала на свое место. Вот ведь все настроение испортило с утра. Эх, не знала я, что это еще только цветочки. Кадровое агентство, в котором я работала офис-менеджером, располагалось на десятом этаже новенького офисного центра. С моего места открывался умопомрачительный вид на город. Обычно я приходила на работу чуть раньше и обязательно выпивала чашку кофе, стоя у огромного окна. Однако сегодня созерцать с высоты город никакого желания не было поэтому я быстренько привела себя в порядок, надела свои рабочие туфли на устойчивом каблуке и устроилась за столом. До полудня ничего интересного не происходило. Обычная рутина. Приходили кандидаты на собеседование, я их встречала и распределяла между менеджерами, заводила данные в базу, пару раз принесла кофе клиентам от организации, которые хотели через нас найти себе сотрудников. все как обычно. Но когда до обеда оставался час, В офис вошла она, шикарная фигуристая блондинка с ногами от ушей и сумочкой, на которую ушла бы вся моя зарплата за несколько лет. Я поначалу ничего не заподозрила и поспешила ей навстречу, чтобы выяснить цель визита. Готова поклясться, она пришла не на работу устраиваться, а значит, ей следовало уделить повышенное внимание. Блондинка обвела взглядом офис, потом заметила меня — И ее лицо приняло крайне злорадное выражение. Добрый день, проха, начала было я, но она, не дослушав, прошла прямо к моему столу и уселась на стол напротив. Я поскакала следом, что происходит? Садись, почти приказным тоном велела она, кивнув на мое кресло. Я застыла. Этот голос был мне знаком. Алла? пораженно уточнила я. «Да, Влада», — она произнесла мое имя почти с отвращением, — «да садись ты». «И не подумаю». Я скрестила руки на груди. «Какого черта тебе тут надо? Зачем явилась ко мне на работу? Андрей подослал?» «Он не знает, что я здесь». «И?» Я настолько опешила от ее появления, что никак не могла сообразить, как следует себя вести. «Вот как ты поступишь». «Ты сейчас позвонишь Андрею и скажешь, что погорячилось, а еще скажешь, что возвращаешься к нему». «С ума сошла!» — только и ответила я. «Что происходит вообще?» «Мы с Андреем дружим с самого детства. Я за него любой глотку перегрызу. Поняла?» «Раньше он не особенно переживал из-за расставания со своими девками, но сегодня я никогда не видела его таким убитым. Пока я была в отъезде, он, очевидно, успел трескаться в тебя по уши». «Ага». «Именно поэтому вчера охотно согласился с тобой, что у меня кривые ноги и длинный нос, а также назвал последние два месяца ужасными». Ядовито подтвердила я, чувствую что начинаю заводиться. «Пока ты не сказала ему, что между вами все кончено, он и сам не знал, насколько успел к тебе привязаться. Андрюшка не очень хорошо разбирается в тонких чувствах. Он думал, что ты ему просто нравишься, а оказалось... В общем, ему сейчас очень плохо». «Если ты продолжишь свои идиотские истерики, я боюсь, что он начнет винить во всем меня, а я этого не допущу». «Твои проблемы», — злоохмыльнулась я. «Иди ты со своим Андреем в...» И я очень четко и детально описала извилистый маршрут. Она некоторое время сидела молча. Не знаю, какие мысли роились у нее в голове. «Я тебе дам денег. Много. Тебе нужно только вернуться к Андрею». Я его знаю, ты скоро ему надоешь. Ни одна девушка, кроме меня, не может заинтересовать его надолго. Он наиграется и сам уйдет. Не понимаю, что тебе не нравится. Ты ведь нищебродка. И не говори, что тебе не нравилось ночевать в большой Андрюшкиной квартире и есть дорогую еду, ходить в приличные рестораны. Так что для тебя сделка очень выгодная. Наслаждайся, пока можешь. А я тебе еще и приплачу. Разве плохо? Любая другая на твоём месте... Ну так и найди другую прошипела я. Мне хотелось заорать, но было так противно, что аж горло перехватывало от отвращения. Андрей вбил себе в голову, что ему нужна ты, а значит, ты будешь с ним. Я всегда получаю то, что хочу. Но не в этот раз. Иди отсюда, пока нищебродка не выбила тебе зубы. До нее наконец, дошло. Ты пожалеешь об этом. Вот прямо сейчас и пожалеешь. Она встала и громко бросила в пустоту. «Вызовите сюда директора! Мне только что нахамили!» Я чуть не рассмеялась. «Ну-ну, не знаешь ты нашу директоршу. Сейчас она тебя пошлет так, что ты надолго забудешь сюда дорогу». Но, как оказалось, это я плохо знала нашу строгую Нину Павловну. Она вышла в общий зал и сердито возрилась на гостью, а потом преобразилась как по волшебству. «Ой!» Проходите, пожалуйста, ко мне в кабинет. Будете кофе, чай? Лиза, сделай два кофе». Последняя адресовалась ее личной секретарше. Я видела нашу директоршу такой только пару раз в жизни, когда к нам приходили особо крупные клиенты, с которыми она общалась лично. Но сейчас-то что произошло? Ох, не нравится мне все это. Они обе вышли из кабинета примерно через 20 минут. Все эти 20 минут я сидела как на углях. Два направленных на меня взгляда, один злорадный и один весьма недовольный, не сулили ничего хорошего. «Влада», — громко сказала Нина Павловна, — «подойди». Я подошла, стараясь не смотреть на омерзительную ухмылку Андрюшкиной подруженьки. «Да, Нина Павловна?» — спросила максимально нейтрально. Немедленно извинись перед Сергеевной за свое поведение. «С какой стати? Я уже поняла, к чему идет дело». «Вы простите, мы на минутку». Директорша схватила меня за локоть, оттащила в сторону и зашипела. «У тебя что, опилки в голове?» «Совсем что ли спятило? Ты знаешь, кому ты нагрубила? Это же дочь Тамыкина, директора крупной строительной фирмы. Я уже давно пытаюсь заполучить его в качестве клиента, поэтому ты сейчас принесешь ей публичные извинения. И постарайся, чтобы раскаяние выглядело убедительным, иначе вылетишь отсюда со скоростью пули». — Хорошо, — мрачно сказала я. — Ну и отлично. Тогда иди к ней и... — Вы меня не так поняли. — Хорошо, я согласна вылететь отсюда со скоростью пули. Готова уйти прямо сейчас.